Джоонатан Аксия Питер Нимбл и лшебные глаза. Часть первая золотые главва первая первые десять лет Питера Нимбла. Если что и известно о слепых детях, так это то, что из них получаются самые лучшие воры. Только представьте себе: слепые дети обладают удивительным обонянием. и за пятьдесят шагов могут определить, что скрывается за закрытой дверью, будь это тонкое сукно, золото или казинаки из арахиса. Более того, их пальчики так малы, что без труда пролезают в любые замочные скважины, а слух так тонок, что способен различать едва слышные щелчки каждой детали самого мудреного замка. Времена великих краш, разумеется, давно прошли, и в наши дни на земле осталось совсем немного детей воров, слепых или зрячих. Но ведь была пора, когда в мире их было пруд пруди. Перед вами история самого великого воришки из всех, кто когда-либо жил на свете. И зовут его, как вы уже могли догадаться, Питер Нимбл. Как и большинство младенцев, Питер появился на свет вовсе без имени. Однажды утром компания пьяных но добрых сердцем матросов нашла его в корзине, качавшийся на волнах неподалеку от борта их корабля. На голове у мальчика сидел огромный ворон, который по-видимому и выклевал ему глаза. В омерзении матросы тут же расправились с птицей а младенцы доставили в ближайший портовый город и сдали властям. ленлены городского магистрата не проявили к слепому новорожденному никакого интереса, но закон предписывал им по меньшей мере дать ребенку имя молча проголосовав они нарекли найденыша питером ниммблом в честь героя детской песенки имя которого впрочем вспомнили неверно имеется в виду детская песенка джек будь ловок из сборника песни матушки гусы не датируемого тысяча восемьсот пятнад годом. Наделенный только этим именем и ничем иным мальчик отправился пробивать себе дорогу в жизнь первое время он питался молоком раненой кошки, которую вместе с котятами встретил в подвале местной пивной кошка разрешила малышу питерру жить с ней рядом в обмен на то, что он ловил в ее шорстки блох и клещей пока в один печальный день несколькими месяцами позже хозяин пивной не обнаружил их всех свернувшихся клубочком под крыльцом. придя в ярость от того что в его заведении поселились такие вредители он запихнул всю семейку в мешок и бросил в море но питер умудрился развязать крепкий узел своими ловкими пальчиками чем и ознаменовал начало карьеры вора шерсти мальчик был лишён от природы и умел держаться на воде поэтому он без особого труда сумел добраться до берега кошки же подобными успехами похвастаться увы Не могли. До сих пор вы были свидетелями вполне обыкновенного младенчества Питера, возможно, ничем сильно не отличающегося от вашего, собственного. Но то, что ему суждено было выделиться из массы сверстников, у которых едва начали прорезываться зубы, оставалось только вопросом времени. Первые намеки на необычность Питера проявились в его чудесном даре выживания. поскольку родителей которые покупали бы ему одежду и еду у мальчика не было он быстро понял что необходимо брать дела в свои руки в англии есть старинное выражение просто как отнять конфету у ребенка совершенно надо сказать неверное ведь любой кто хотя бы раз пробовал хоть что-то отнять у ребенка знает какие за этим последуют рыдания брыкания и общий переполох. однако детям очень легко отнять что то у нас несмотря на слепоту маленький питер без труда мог по запаху определить с каких фруктовых лотков и тележек с овощами можно красить еду карапуз шагал туда куда вел его нос и с невинным видом впивался зубами во все чего мог пожелать а вскоре начал таскать и прочие предметы первой необходимости например одежду постельные принадлежности или повязку на глаза Он пытался воровать и обувь, но обнаружил, что ходить босиком ему нравится больше. К трём годам он стал настоящим мастером мелкой кражи и снискал себе славу грозы уличных торговцев. Его не раз ловили с поличным, но Питер всегда умудрялся улизнуть раньше, чем потерпевшие успевали позвать констебля. Единственная проблема для человека, ступившего на преступную дорожку, состоит в том, что такая жизнь сокращает его шансы на успех в обществе. Законопослушным гражданам достаточно одного взгляда на ребенка вроде Питера, чтобы отвернуться от него навсегда. И никаких тебе сладостей, игрушек или надежд на усыновление. Обеспечивая себя всем необходимым, наш герой, по сути, обрек себя на одинокое и бездомное детство. ситуация однако в корне изменилась стоило ему встретить предприимчивого малого по имени мистер шеймос мистер шеймос был высоким ижилистым мужчиной с мясистыми руками и огромной головой неуклюжесть не позволила ему исполнить свою мечту и стать вором форточником вместо этого мистер шеймос занялся торговлей по прошайками. торговец попрошайками, как вы могли уже догадаться это человек который зарабатывает на нищих. Мистер Шймос сделал делом своей жизни усыновление сирот. Сначала он хорошенько калечил их, а затем отправлял на улицу просить милостыню. Беднягу, который осмеливался возвратиться домой ни с чем он избивал и продавал в работный дом. За всю карьеру мистера Шйммаса в его руках побывал в общей сложности не меньше, Тридцати сироток. Питеру было пять лет, когда торговец по прошайкам и впервые заметил его у фруктового лотка на рынке. «Привет, парень», — сказал мистер Шеймос, подходя к мальчику. «Как тебя зовут?» «Все зовут меня слепой Питер, сэр», — ответил Питер еще слишком маленький, чтобы понимать, что с незнакомцами разговаривать нельзя. Мистер Шеймос наклонился, чтобы рассмотреть его получше. По опыту он знал что слепые дети становятся самыми успешными попрошайками а где твои родители спросил он у меня нет родителей ответил мальчик к этому моменту питера уже одолевал сильный голод поэтому он быстро спрятал руку за спину и стянул с повозки с фруктами яблоко краем глаза мистер шеймос заметил как он это сделал и и от восторга буквально лишился дара речи. Мальчик стащил яблоко не с самого верха, а откуда-то из глубины повозки, но горка фруктов при этом осталась целой и невредимой. К обычному человеку подобный трюк был бы не под силу, но для этого маленького оборванца он казался делом совершенно привычным. Мистер Шеймос в то же мгновение понял — что перед ним очень одаренный воришка. Он наклонился ниже и начал рассматривать тонкие пальчики малыша. «Ну что же, Питт», — сказал он сладким голосом, «меня зовут мистер Шеймос, и я чертовски рад нашей встрече. Понимаешь ли, я крупный предприниматель, очень важный человек, но...» у меня нет сына с кем можно было бы разделить свои богатства мистер шеймос взял из маленьких ладоней питера яблоко откусил от него кусок и продолжил ну что тебе хотелось бы стать моим сыном будешь жить в моем особняке есть с моего стола и играть с моим псом по имени бандит а что это за пес спросил питер, надеясь что пес достаточно большой чтобы на нем можно было покататься верхом. фиос сиамский немного подумав ответил мистер шеймос а сиамские собаки большие самые большие в мире полагаю бандит даже мог бы проглотить тебя целиком если б захотел мистер шеймос умял остатки яблока вместе с огрызком так что скажешь парень никакого особняка у мистера шейоса не было как не было ни богатств ни слуг ни застоль Пес-бандит, правда, присутствовал, но был он довольно старый, передвигался на трех ногах и, как и большинство стариков, ненавидел детей. Вместо того, чтобы катать Питера на спине, он дни напролет хромал и рычал, а из его противной пасти то и дело капала на пол слюна. Мистер Шеймос отказался от торговли попрошайками и больше о ней не вспоминал. Он распродал всех сирот и полностью посвятил свою жизнь тому, что обучал Питера — искусству воровства. Весь первый год их жизни вместе он прятал от мальчика еду внутри старого морского сундука. Если Питер был голоден, ему приходилось открывать замок голыми руками. Таким образом, мистер Шеймос не только обучал его ценным навыкам взломщика, но и существенно сокращал свои расходы. мальчишкой ходил голодным более двух недель прежде чем впервые пообедать в своем новом доме к тому моменту когда ему наконец удалось отпереть замок воспользовавшись приемом известным домушникам как макнея ретвист пища давно уже испортилась макне ретвист исполняется при помощи трех шпилек по одной в каждой руке и еще одна во рту но со временем питер наловчился и в конце концов научился открывать абсолютно все замки в коллекции хозяина Ми шеймос обучал питтер и тому как всегда оставаться незамеченным пролезать между половицами красться по крышам и даже по гравию так чтобы не производить ни единого звука мальчикль схватывал любую науку на лету и очень скоро научился всему набору воровских уловок от вырезания оконных стекол до вязания сложнейших узлов и к десяти годам Питер Нимблл уже стал самым искусным вором, какого видали городские жители испокон веков. То есть, разумеется, никто его не видал. Все обнаруживали только открытые сейфы и опустошенные им шкатулки для драгоценностей. Каждуую ночь мистер Шеймос отправлял Пера в город с новым заданием. и каждый день на рассвете Питер возвращался к мистеру Шэймоу с полным мешком награбленного добра. червяк а именно так мужчина привык называть мальчишку ты чертовски здорово поработал а теперь узди из глаз моих после чего запирал мальчика в подвале и оставлял бандита на страже питер был не так уж против подвала темнота его не зря чего не пугало а сидеть в заточении нравилось ему больше чем грабить дома честных людей ведь сколько бы плохого он не совершил а воровствоэт плохо питер все-таки был хорошим мальчиком, который вовсе не хотел заниматься воровством каждое утро сворачиваясь калачиком на сыром полу подвала он представлял себе как прокрадывается мимо бандита проникает в комнату мистера шеймаса в который тот хранит свои богатства и возвращает все награбленное законным владельцем. представлял как благодарные горожане спасают его от жестокого мистера шеймаса и приглашают поселиться в своем большом и теплом доме где всегда много еды звучит пение и бегают другие детки слом питер мечтал о счастье но мечта оставалась всего лишь мечтой и каждый вечер на закате он вновь просыпался под крики мистера шеймаса и тот пинком выталкивал его на улицу овать так и шла жизнь питера нимбла слепой обездоленный он терпел унижение издевательства и был вынужден совершать преступление день за днем год за годом пока одним очень дождливым но совершенно особенным дн не встретил незнакомца изменившего его жизнь навсегда